Глава 6. 8 апреля, утро первого учебного дня в первой старшей школе при Национальном университете магии. Сегодня никакие злые взгляды не подстерегали их на пути в школу. Все трое, Тацу, Миюки и Минами, прибыли в первую школу за 2 часа до начала церемонии поступления. Разумеется, они пришли так рано, чтобы подготовиться к церемонии. Все трое сразу направились на место встречи, в подготовительную комнату зала, в которой будет церемония тревожилась, что постороннее, но так как у нее не было опыта в сопровождении Миюки, Тацу вынудил ее пойти с ними. Исори и Ханока пришли раньше них. Доброе утро, Тацу-сан. Утречко, Миюки. Доброе утро, Шибакон. Как раз вовремя. Исори заговорил с Тацу в сторонке, когда Миюки и Ханока обменивались приветствиями. Доброе утро, Исори-сан. А ты сегодня рано? Такой уж у меня характер. Если не приду рано, то буду нервничать. Когда Исори с улыбкой ответил на приветствие Тацуи, его взгляд упал на Минами, которая ожидала позади. Кстати, кто эта девушка? Новая ученица? Конечно. Минами? Да, тацу, не сама. Не сама. Шабакон, у тебя что? Помимо Миюки Сан есть еще одна сестра? В каком-то смысле Сори задал вопрос, который Тацуи был нужен. Нет, она моя кузина, ответил Тацио ложью, которую приготовил заранее. Минами! Это Юсари-санпай. Рада познакомиться, Иссори-сэмпай. Меня зовут Сакурай Минами. Спасибо за заботу о Тацу и Нисами и Мейюкина Чрезвычайно вежливое приветствие Минами, по мнению Тацу, не заставило Иссори смутиться. Рад знакомству, Минами-сан. Очень рада встрече. Как только Минами еще раз вежливо поприветствовала Исори, в комнату вошли Азуса, Канон и представитель поступивших Шиппо Такума. Да, кстати, Канон уже сделала круг по залу и проверила все кресла гостей. «Доброе утро. Неужели пришла самый последний?» «Доброе утро, президент. Ты пришла точно в нужное время?» Улыбаясь, Миюки ответила в слегка в удивлённой Азусе. На самом деле она опоздала на три минуты, но улыбка на лице Миюки несла в себе намек, что дальнейшие извинения не дозволены. «Доброе утро, Исаре сэмпай Шиба-сэмпай». После того, как Азуса проглотила извинения, которые хотела было высказать, Токума сделал шаг вперед, выйдя из ее спины, и поприветствовал сначала историю, а затем мотацию. «Доброе утро, Шиппакон!» Он молча поклонился в ответ истории, а затем развернулся к миюки и ханоки. «Шива-сэмпай, мицуи сэмпай доброе утро! Пожалуйста, позаботьтесь обо мне сегодня!» «Может, он нервничал?» «По сравнению с тем, что было позавчера, перемена была похвальна!» «Доброе утро, Шиппакон. Постарайся сегодня». Однако Миюки вовсе не была милой девушкой, которую тронет что-то вроде этого. Ее улыбка была великолепна, а голос нежным. Идеальное лицо леди, которое было также известно как безупречная социальная маска. Изменилось только отношение Такумы. Он все еще не извинился за свою грубость в тот день. Миюки не намерена была идти на уступки со своей стороны, пока он не извинится перед ее братом. Азуса и Сори были сбиты с толку настолько формальной улыбкой, что никто не мог ей укорить. Ничего не указывало на злые намерения, поэтому они не могли упрекнуть Миюки. С другой стороны, они просто не могли позволить неприятному настроению распространиться дальше. Азуса недоуменным взглядом попросила Тацуя о помощи. «Поскольку все собрались, то давайте пройдемся по плану церемонии». Однако Тацуя продолжил разговор, как будто ничего и не случилось. «Точно». «Не стоит тратить время!» Канон сразу же согласилась с его предложением, а она, скорее всего, тоже решила, что надо заметить этот эпизод. «Тогда начнем с нашей расстановки за 30 минут до начала церемонии. Миюки будет провожать гостей, Ханока будет в приемной. Первоначально это было задачей Азусы, но Татсу это не беспокоило, и он продолжил озвучивать их позиции. Минами не должна была здесь находиться, но никто на это не указал, и все они и забыли. Репетиция благополучно прошла в напряженной атмосфере, не позволяя им почувствовать роскошь давления от неизбежно приближающейся церемонии. Азус и остальные вздохнули с облегчением, когда он закончил. Несмотря на то, что церемония поступления начиналась через 30 минут, они очень расслабились, или вернее истощились. Татсо думал, что они слишком сильно ослабляют свое внимание, но говорить об этом не его работа. К тому же это было намного лучше того, если бы они перетрудились и были бы бесполезны, когда начнутся основные события. Продумав все это, Тацу остановился на своих задачах. «Я пойду провожать потерявшихся учеников». «О, береги себя, они сама». «Ага, всем спасибо за работу». Пока Миюки и Азуса наблюдали, как он уходит со сцены, Минами молча поклонилась на прощание, Таце вышел из зала. Его задача заключалась в направлении учеников, которые не знали точного расположения конференц-зала. В прошлом году, когда Тацио встретил Маюми, как раз этим она и занималась. Когда он об этом услышал в конце марта, во время распределения заданий, то подумал, что это не самая подходящая работа для президента школьного совета, ведь перед началом церемонии есть более важные дела. Однако теперь он пересмотрел свое мнение, поскольку это занятие было неплохим предлогом прогуляться и снять напряжение. Сам он, разумеется, никакого напряжения не чувствовал, но он чувствовал себя более свободным. Наверное, это естественно, чувствовать себя более непронужденно на свежем воздухе, нежели в конференц-зале, готовясь к торжественной церемонии. Возможно, в этом он был схож с Майюми. Возможно, из-за того, что он думал над этим... «О, Та Цэкон!» «Доброе утро!» Вскоре после того, как он вышел во двор, он неожиданно встретил Майюми. «Говорить давно не виделись немного странно. Ты провожаешь конференц-зал новых учеников?» «Ну, да». Так ты в конце концов вступил в школьный совет. Только членам школьного совета могла быть поручена задача направлять поступивших учеников. Однако члены дисциплинарного комитета тоже патрулировали территорию, а для того, чтобы охранить правопорядок, еще обход делали и временные члены. Поэтому только по его ответу она не должна была догадаться, что он является членом школьного совета, но Тацу ничего не сказал счастливо хихикающий Майюми. Он на самом деле к ним и присоединился но его внимание привлекло кое-что другое. Не нужно было повторять, что Майоми окончила первую школу в прошлом месяце, так что она не носила школьную форму, что тоже было очевидно. Однако выглядела она очень по-взрослому, ожидаемым такое назвать было нельзя. Тацо не в первый раз видел Майоми в обычной одежде. Прошлым летом, когда они отправились на турнир девяти школ, он видел ее в довольно впечатляющем летнем платье. В то время она обнажала больше своей кожи, Однако не было чувства, будто перед ним стоял кто-то другой. А сейчас Майюми, стоящая в женском костюме, казалась более взрослой, нежели та, кем была месяц назад. Ее блузка с украшениями в области груди, короткие жакеты и обтягивающая юбка производили совершенно другое впечатление, нежели от обычной школьницы. Может, всё из-за высоких красных каблуков? Или из-за легкого макияжа? А может, потому что она поменяла свою большую ленту для волос на заколку янтарного цвета? Скорее всего, все это вместе и создавало этот эффект, моими забралась на следующую ступень взрослой жизни. И месяца не прошло с моего выпуска, но... Почему-то ты не узнал меня, Тацо Пока Тацо обдумывал все это, моими пришла к мысли, что... Он, наверное, не узнал меня. И что было неизбежно... Пробило брешь в его обороне. Наверное, это так. Еле-еле смог ответить Тацо, моими тепло улыбнулась. «О, это форма. Департамента магической инженерии, да? Она отличается от прошлогодней. Я думаю, только форма и изменилась. Своими словами он не пытался скрыть смущение, он и вправду так считал. Но... Нет, полагаю, ты сам не осознаешь это. Но в прошлом году, когда мы в этот самый день впервые встретились, Тацуя Кон в форме второго потока выглядел совершенно по-другому, нежели сегодняшний Тацуя Кон. Ты ведешь себя более непринужденно, чем в прошлом году. Провозгласила Маюми. Таца не спорил, потому что не мог опровергнуть ее слова. Факт, который он сам не осознавал, и то, что он перестал быть замкнутым, было правдой. Проще говоря, у него был некоторый комплекс неполноценности относительно простых вещей. Поризнаю, что немного не понимаю сам себя. Тация мужественно поднял белый флаг, и не только на словах. Даже если ты попытаешься познать себя, то все равно не сможешь. Эта древняя мудрость была знакома всем. Он всем сердцем думал, что именно это было причиной его поражения. Однако, когда Тацу увидел, как моими выпятила грудь от радости триумфа, в нем полохнуло искра восстания. «Ты говоришь, что я не узнал тебя, но, думаю, сам это изменилось намного сильнее меня». «О, неужели?» «Да, просто образцовая студентка. Ты выглядишь очень взросло. «Неужели? Я только недавно прошла церемонию поступления». Она говорила так, словно пыталась опровергнуть впечатление от отцуи, но ее выдавали отсутствие недовольного взгляда и застенчивый вид. Кстати, церемония поступления в университет была 6 апреля. «Ага. От заколки в твоих волосах до этих высоких каблуков. все это очень тебе идет. Ты словно другой человек». <хе, -хе, хе Ну, в самом деле». Моими больше не пыталась ничего скрыть, но затем улыбка вдруг искривилась, а лицо окаменело. Выглядела так, будто она начала что-то осознавать. тация кон, что ты хочешь сказать этим?» «Нет, не начала, а осознала». «Думаешь, что я больше полагаюсь на это? Чтобы выглядеть более взрослой?» Она решила, что Тация насмехается над ней. «Хочешь сказать, что обычно я выгляжу как ребенок? «Ты слишком много об этом думаешь». Разумеется, Тация не был настолько слабовольным, чтобы признавать собственное злодеяние. Столкнувшись с переменившимся взглядом Майюми, Он нацепил на лицо спокойствие и честность и ответил соответствующим голосом. «Я никогда не считал, что лицо или фигура у Сайгуса Зумпай детские. Лицо – фигура». Казалось, что Майюми испытала своего рода шок. Объективно говоря, только рост у нее был слишком мал. Лицо и фигура были совсем не детские. Кто угодно сказал бы, что лицо у нее милое, но вовсе не детское, а пропорции – взрослые не по годам. Тем не менее, Майюми скрытно комплексовала по своему росту хотя она вовсе не была слишком маленькой. Проигнорировав отрицание в словах Тацуи, она, вероятно, поняла их наихудшим образом. «Что-то не так? Нет, всё в порядке». Ответив Татсуи, в словах которого она не услышала беспокойства, уверенным тоном, который был наполовину наигран, Майоми снова уставилась на него. «Так, кон, что ты имел в виду под «другим человеком»?» Я не вкладывал в слова скрытый смысл. Это просто общая фраза». Упорный допрос Майоми привел к тому, что Таца стал думать, что он провалился. Он вовсе не хотел начинать разговор о ее Росте, он не хотел обрывать разговор с Майоми, но и не мог тратить на него слишком много времени. Кстати, а почему Майоми пришла в бывшую школу? Наконец подумал Татса. В самом деле? Я так не думаю! Открыто заявила Майоми, ее напряженный взгляд преобразился в хмурый в упор. Майоми, вероятно, сама этого не осознавала, но случайные прохожие могли принять это за нежелательную близость. «Да нет. Кстати, сэмпай, почему ты сегодня пришла?» На лице Майоми проступило удивленное выражение, и в то же время его ушей достиг сердитый возглас. «Эй, ты! Отвали от Анэтин, бабник!» Вначале Татсо не сообразил, что эти слова предназначаются ему, потому как слово «бабник» к нему абсолютно не подходило. Однако он увидел миниатюрную девушку, которой, скорее всего, и принадлежал голос, несущуюся между рядами сакур прямо на него, и ему стало ясно, что, по-видимому, эта ситуация была кем-то случайно неправильно понята. Из-за разницы в раз ситуации легко было ошибиться в этом. «Касумитян?» С другой стороны, от слов «анетян» и по характерному голосу, моими поняла, что данные слова предназначались им. Она повернулась навстречу бегущей к ним девочке, но тут же посмотрела назад на Тацию и энергично сделала шаг назад. Она явно растерялась, видимо догадалась, как девушка неправильно их поняла. Тация даже без просмотра школьных записей знал, что Касамитян была младшей сестрой Майюми. «Если ее радушные отношения с младшеклассником были не так поняты младшей сестрой, то столь взволнованная реакция вполне объяснима», — подумал Тация. «Однако она как-то уж чересчур энергична». Его кратковременная озабоченность не перешла в ненужное беспокойство. Вероятно, к катастрофе привели высокие каблуки, хотя нет. Майюми должна была принимать участие во многих официальных встречах, поэтому она, скорее всего, к обуви на высоких каблуках уже привыкла. Поэтому она, вероятно, была слишком беспечна, когда сделала такой непривычный шаг назад.